Глава следующая. «У меня нет билета!» Громко и отчетливо повторил Бобка странной девочке. Бублик сидел, высунув язык. Бобка обнимал пса. Они были уже на середине реки, а вопрос еще не решен. Его это беспокоило. Правила он знал. В борта лодки плескалась мелкая волна, с весел лилась вода. Девочка гребла, ритмично наклоняясь то вперед, то назад. Косицы подрагивали в такт, под ситцевым подолом торчали острые коленки. Бобка смотрел с уважением: "Сильная какая". Потом отвлёкся. В воде мелькали длинные чёрные тени. "Meekoya, keihaita, veitia, kakenlaisia, aseta", на финском пояснила девочка, заметив, куда Бобка смотрит. В переводе с финского это означало: "Мечи, копья, ножи и всякое такое". Но Бобка не понял. Он не знал финского языка. Наверное, говорит: "Плати как хочешь", сообразил Бобко. Кондукторы в траваях обычно говорили так. Бобко осенило. Он легко не расстёгивая снял с руки тёти Верины часики, протянул ей. И за собаку тоже. Они золотые. У вас есть сдача? поинтересовался Важна. Девочка усмехнулась, поматала головой. Энтарвице келлоа. tala e ole aika. На финском это означало: мне не нужны часы, здесь нет времени. Сдачи нет. Понял Бобка. Часики остались в протянутой руке. Что же делать? Девочка оттолкнула его руку и опять поматала головой. Наверное, для дошкольников бесплатный проезд, предположил Бобка и успокоился. Он повеселел Решил ещё разок послушать часики, поднёс к уху. Но привычного муравынова бега не услышал, стрелки не двигались. А Таня сказала, что завела. Удивился он. Убрал онемевшие часики, застегнул для надёжности пуговку на кармане, обнял покрепче бублика и принялся смотреть по сторонам. Но по сторонам ничего не было. Другой берег ещё не показался. Река была огромная, широкая, бескрайняя. «Это, конечно же, Нева», — сообразил Бобка. «В Ленинграде много речек и речушек, но другой такой нет». Он решил, что раз едет бесплатно, то должен хотя бы развлекать девочку беседой. «А мы ели столярный клей», — сообщил. «Вам приходилось есть клей? Он очень даже вкусный. Из него можно сделать холодец». Тут Бобка осознал, что голоден не на шутку. «А соседи хотели съесть бублика», — Таня и Шурка это мои брат и сестра. То есть сестра и брат. Они думали, я не понимаю, но я всё понимаю. Мы бублика от всех прятали. Странно, правда? Разве собаки едят? Наверное, поэтому у них так испортился характер. Обозлился. У соседей я имею в виду. Рассуждал Бубка. Девочка мерно плескала вёслами. Живот у Бобки начал подвывать. А здорово было бы, если бы можно было есть все. Вот прямо все подряд. Стоит шкаф, например. Подошел и откусил уголок. Или вот ваша лодка. Сидишь и отщипываешь по кусочку. Тогда бы никто не злился. Все были бы сытые и веселые, правда? Интересно, какой у шкафа вкус? Лодка со скрежетом выехала на песок. Бублик кубарем выкатился на берег. — Ой, заболтался я с вами, — спохватился Бобка. Не заметил, когда ехали. Он огляделся по сторонам. Во-первых, берег был песчаным, а не забранным в гранит, как везде. Во-вторых, на набережной не было домов, а только сосны. Нет, этой части города Бобка не знал. Видны мы за городом, сообразил он. Сосны и песок напоминали дачные места, куда Бобка выезжал с детским садом. Как там было хорошо, пока чёрные тарелки радио не только учти. Что здесь ничего есть нельзя, по-фински крикнула девочка, отталкиваясь от берега веслом. Второе она уже опустила в воду. И стоять на месте тоже нельзя. Бобка снова не понял. Чего? обернулся он. Лодку быстро относило прочь от берега. Девочка чуть приподнялась, приставила руки рупором к орту. По-фински закричала: "Беги отсюда! Уходи с песка! Беги!" Она замахала прочь, прочь, не удержалась на ногах, плюхнулась обратно в лодку и принялась грести, отбиваясь от сильного злого течения. И мне было приятно, крикнул в ответ воспитанный Бобка. Большое вам спасибо. Он обернулся к бублику. Машет на меня руками, будто на комара какого-то, заметил с неодобрением. Воспитанные люди так не делают. Идём, бублик. Но Бублик всё обнюхивал песок, пучки травы, клочья высохших речных водорослей. Ни одно место не казалось ему достаточно убедительным, чтобы задрать над ним ногу. "Ну, Бублик!" нетерпеливо поторопил его бобка. "Давай уже!" Пёс замешкался у чуть искривлённой сосны, старательно прошёлся носом по стволу. Морда у него была озадаченная. Видимо, оставленные на стволе послания местных собак ставили в тупик. "Ты, Бублик," Наставительно поднял палец Бобка и так и остался с открытым ртом. Шаршавый ствол виднелся сквозь бублика. «Буб Бублик тихонько позвал испуганный Бобка: "Ты только не пугайся. Ко мне. Иди сюда. Осторожно, не спеши". Бублик был уже полупрозрачным, зыбким. Казалось, если он побежит, то развеется совсем, как дым. Бобко поманил его пальцем и ахнул. Его собственный палец просвечивал насквозь. Он испуганно поднёс к носу растопыренную пятерню. Ошибки не было. Сквозь ладонь он видел реку, небо, песок, сосны. А бублика нет. Он взвизгнул, отдёрнул руку от носа. Бублик, ко мне! Ты где? Ко мне! Но как он не таращил, глаза собаки нигде не было. Бобка крутил головой. «Вот кривоватая сосна. Все верно. Но на песке лежало лишь колечко ошейника. Бублик растаял». Тогда Бобка посмотрел вниз, на собственные ноги. От них остались только сизые очертания. Они делались все тоньше и тоньше. Он таял. Это было ни больно, ни щекотно. Никак. словно проваливаешься в сон бобка отскочил увяз упал выдавив колени две лунки барахтаясь поднялся и выволакивая ноги из зыбкого песка припустил бегом что было сил туда где шумел стройный бор прочь отсюда